Глава 3. Не откладывая дела в долгий ящик, я сразу же направилась на квартиру Курлянской, благо ключи у меня были с собой. На той самой скамеечке, где я недавно сидела, я увидела сухонького старичка в парадном костюме с медалями. Скоро праздник 9 мая. Вот он, наверное, уже и готовится. "Девушка", вдруг обратился он ко мне. "А вы случайно не к Виктории Леопольда в ней идёте?" Да? Вопрос застал меня врасплох. А как вы догадались? Марысю увидел. Улыбнулся он доброй улыбкой. Но её нет дома. Я сам вот дожидаюсь. Повидаться хотел. Видно, ушла куда-то. Простите, а как вас зовут? Мне не хотелось быть нелюбезной. Харитон Иванович, я фронтовой товарищ в Икусе. Понятно. Знаете, Харитон Иванович, дело в том, что Виктория Леонидовна попала в больницу, поэтому дома её нет. Ой, а что с ней? Заболел навовался старичок. Отравление. Ну, будем надеяться, что она поправится. Вы не переживайте так сильно. Насколько я поняла, она женщина сильная, просто так недугу не поддастся, ещё поборится. Да, надеюсь, промычал Харитон Иванович. А мымся, значит, с вами. Нет, ну надо же, перед самым праздником. Что теперь поделаешь? пожала я плечами. Харитоновнович был странненьким, и мне стало искренне жаль его. «Вы далеко живете? Может, вас подвезти?» – предложила я. «Ждать все равно бесполезно». «Нет, спасибо. За мной сын на машине приедет. Так что вы обо мне не беспокойтесь». Я стояла, не зная, что предпринять. «А вы соседка Викуси?» «Нет, просто знакомая. А сейчас к соседке иду, к Нине Ивановне. Халат попросить тапочки». «Не знаю, почему», – соврала я. «Видно, было неудобно говорить, что в квартиру к Курлянской поднимаюсь. Вдруг он тоже захочет». Ясно. Ну, не буду вас задерживать. Старичок полез в карман за сигаретами. Всего доброго, попрощалась я и поспешила отойти. Марыся так и тянула меня в подъезд. Достав ключи, я открыла дверь квартиры Курлянской. Марыся, кажется, сразу поняла, что идёт домой, поэтому Очень обрадовалась. Она не лаяла, не прыгала, но довольно активно принялась обнюхивать все углы, осматривать свои владения. Первым делом ей решило заглянуть за тумбочку. Там на самом деле лежал конверт с деньгами. Я посчитала 1000 долларов. Неплохо старушка накопила. И надо же, не пожалела денег для посторонней девицы, чтобы та отвезла подарочек и любимую собачку внуку. А если Виктория Леонидовна сама поправится, захочет всё обратно или как? И почему такая срочность? Разве нельзя подождать, пока выяснится, что у нее со здоровьем. И потом, ей не приходило в голову, что я могу украсть эти ее семейные ценности. Она ведь меня совершенно не знает. Я бы на ее месте никому ничего не доверила. Жизнь меня очень хорошо этому научила. Надеяться можно только на себя. И все. Все эти вопросы, на которые не было ответов, могли терзать меня бесконечно. Я выкинула их пока из головы и решила просто хорошенько осмотреться. Деньги я положила в карман, а вот открытки на телевизоре неожиданно оказалась. Как же я узнаю адрес Игорёши? Придётся самой поискать. Я стала осторожно осматривать шкафы и ящички в стене. В одном из них я нашла шкатулку с ключиком. Открыла. Внутри лежали письма и открытки. Довольно внушительная пачка, перевязанная верёвочкой. Сейчас искать те, которые от внука, я не стала. Возьму пока все с собой. Квартира моей случайной знакомой была обставлена очень просто. Ничего дорогого в ней не было. Видно, Виктория Леопольдовна долго копила те деньги, что лежали за туристами. тумбочкой. Ой, я снова вступаю на скользкую дорожку бесполезных пока раздумий. Я подставила к шкафу стул и сняла чемодан. Он был совсем не такой тяжёлый, как я ожидала. В нём на самом деле лежала небольшая шкатулка. Я попробовала её открыть, но она оказалась запертой, и ключа что-то нигде не было видно. Ну да ладно. Мне-то какое дело до сокровищ старушки, если оно на самом деле там есть? Может, старушка гербарий сокровищем считает? А может, совсем из ума выжила? Я поняла, что положить шкатулку мне некуда. Ну, нашла пластиковый пакет, положила в него предмет гордости моей Виктории Леопольдовны и сразу отнесла к выходу поближе. Чемодан вернула на место. И тут, за стеклом шкафа, я увидела альбом для фотографий. Почему-то мне захотелось его посмотреть. Но в тот самый момент, когда я уже вынула альбом, Маррыся вдруг сделала стойку на дверь и негромко зарычала. Я поняла без слов, что сюда кто-то направляется. Инстинктивным движением я сняла альбом в свою небольшую сумку. В двери поворачивался ключ. Я уже была готова вытащить свой пистолет и принять исходную позицию, как опомнилась и сама себя остановила. Зачем людей пугать? Вдруг это соседка с ключами. В любом случае, сначала посмотреть надо, кто явился, нечего раньше времени шороху наводить. Ой. В квартиру вошла женщина, а следом за ней мужчина. Они были хорошо одеты и нисколько не тоились. "А вы кто и что тут делаете?" громко спросила женщина. "Я, охотника во Евгения Максимовна, знакомая Виктории Леопольдовны. А вы кто? Позвольте теперь вам задать этот же вопрос." без тени смущения ответила я. "Мы родственники." Женщина чуть сметила обороты. "Но почему вы здесь? Какие именно родственники?" Её её племянник Семён Петрович Куроленский. Это моя жена Анжела Вячеславовна. Мужчина подошёл ближе ко мне. Так что вы тут делаете? Цветочки пришла полить. Я показала на подоконник, на нём к счастью цветочки имелись. И марыси у вас. Семён Петрович отодвинулся от собаки. Хотите забрать себе? почему-то спросила я. Нет, благодарю. Я совершенно не умею обращаться с животными. отметил курляндский, но его жена была совершенно другого мнения. Почему нет? Она ведь породистая, стоит, наверное, немало денег. Надо взять. Ни за что. Мужчина не выглядел командиром, но страх перед животными сделал его непреклонным. Только через мой труп. Я решила помочь им разрешить ситуацию. Впрочем, я просто так спросила. «Собаку вам не отдам. Мне Виктория Леопольдовна поручила смотреть за ней. Если очень хотите, то получите сначала ее письменное согласие». Я не стала говорить, как обстоят дела на самом деле. «Да она вот-вот помрет». Анжела вспыхнула от негодования. «Не думаю. Мне захотелось позлить на Халку. Я только сегодня с ней разговаривала, и мне показалось, что дело идет на поправку». «Да она в себя не пришла». Наверное, просто с вами разговаривать не захотела. Неудивительно. Никому таких родственничков не пожелаешь. Я демонстративно прошла на кухню, взяла чайник и стала поливать цветы. Находиться здесь больше не было нужды. Правда, адреса внука в Антоновске я так и не нашла. Но надеялась, что он будет в той стопочке корреспонденции, которую я прихватила с собой. Неожиданно я увидела какую-то открытку на подоконнике. Скорее всего, это она. Ловким движением я опустила ее в карман. Потом отнесла чайник на место, прихватила свою сумку, пакет возле двери и мары. И всё, Егор доудалилось. Не забыв ключи. Анжела увидела этот мой жест и крикнула в догонку: "Можете больше сюда не приходить. Мы всё равно замки поменяем. Какой ужас иметь родных, которые ждут, не дождутся, когда ты умрёшь. А ведь эти двое явно свои будущие владения осматривать пришли". Интересно, а Виктория Леопольдовна оставила завещание. Впрочем, она ведь его мне устно пересказала в каком-то смысле, и эту парочку обошла в нём стороной. Разве что квартира ей может достаться. Или вот Марыся. Если бы старушка так не любила её и не желала, чтобы та находилась у хорошего человека. Старичка на лавочке уже не было. Мы с собакой сели в машину и поехали домой. Мне предстояло о многом подумать, да и в путь собираться надо. По дороге я остановилась у кололь ярка распечати и купила картов автомобильных дорог. Интересно, где этот Антуновск находится? Думаю, не на самом краю географии. Выпрыгнув из машины, Марыся решила немного прогуляться и ни в какую не хотела идти домой. Что же, решила я, погуляю с ней минут 30. И тут мой взгляд упал на один автомобиль, стоявший чуть дальше за моим Фольксвагеном. Но как только мы с Марысей пошли в ту сторону, он сразу уехал. Меня не покидало такое чувство, будто эту машину я уже видела где-то, причём, сдаётся мне, недалеко от дома Курлянской Виктории и Леопольдавны. Я могу, конечно, ошибаться, но всё-таки Что-то шевельнулось в душе, и я вдруг отчётливо поняла, что не справста всё это. Не так глупо, как мне кажется. Виктория Леонидовна велила мне отвезти шкатулку и собаку отсюда в другой город внуку. Значит, очень надо. И просило продилось всё быстро. Наверное, не случайно. А может, ещё и за рысик тут охотится. Хотели же её украсть у меня в парке, когда курлянская ходила в магазин. Только вот почему старушка решила довериться незнакомой мне, а не своим близким? Впрочем, ответ прост. потому что я не в курсе только и всего, хотя основное-то я знаю. Странно только, что она не подумала о возможном обмане с моей стороны. Я усмехнулась. Конечно, я выполню просьбу умирающей женщины, раз она даже деньги мне заплатила. Но, ух, надо держать в остро. Прогулка закончилась, и мы с собакой вернулись домой. Тётя Мила на этот раз встречать нас не стала. Я велела Марысе сидеть, а сама побежала за тряпочкой. Как ни странно, она меня дождалась на том самом месте, где я её оставила. Правда, что ли, всё понимает? Когда я покормила собаку и спхнула её на коврику к кровати, а сама залегла в постель, мне пришло в голову просмотреть письма. Карту дорожную я уже раньше изучила и даже маршрут поездки разработала. Адрес Игоря нашёлся на той самой открытке, что я на подоконнике нашла. Но письма и открытки, перевязанные верёвочкой, Я всё равно погляжу, почитаю. Да простите меня, Виктория Леонидовна. Они могут быть интересными, и вдруг я там найду какие-нибудь факты, подтверждающие то, что у неё на самом деле имеются драгоценности. Тогда неплохо было бы узнать, откуда они. Мне совсем не хотелось помогать нечистому на руку человеку. Прежде всего, я установила несколько постоянных адресатов, людей, которые писали старушке. Правда, в последние полгода переписка почти не велась, в стопке имелись только открытки. Больше всего писем было от Садомцева ХИ Курлянского ИА и от Нефёдовой ГЭФ. Мне это ничего, впрочем, не давало. Однако я подумала, что обязательно постараюсь все письма перечитать позже. Сейчас никаких сил уже не оставалось. Завтра рано вставать, дорога предстоит дальняя. Ехать придется дня три, если все удачно сложится. Но одно письмо я прочла. Было оно от Содомцева. Насколько я поняла, война уже кончилась, потому что речь шла о делах обычных. Он писал из какой-то деревушки в нашей области. Писал, как трудно живется, как много он работает, но тем не менее всё это было передано таким весёлым языком, что сразу становилось ясно Пишет оптимист, человек, который умеет пошутить и просто радоваться жизни. Садумцев приглашал Вякусю встретиться, говорил, что хочет отправиться с ней на поиски настоящих сокровищ. Как они и мечтали в том военном госпитале. Мол, война кончилась, пора приступать к воплощению мечты. Честно признаться, я не поняла толком, шутка это или на самом деле они собирались клады искать. Как-то так. Между делом он написал. Больше казалось, что просто в гостях курляндскую зазывает. Яt положила письма, выключила свет и быстро добежала до кровати. Марися на этот раз осталась лежать на коврике. Я улыбнулась. Похоже, мы начали понимать друг друга. Она меня слушается. Снова перебрав в голове, что именно нужно будет взять с собой в поездку, я отвернулась к стене и закрыла глаза.